Глава 18. Спалось мне в новой квартире отлично. Стой конурой в Бирюлево точно не сравнить, словно глоток чистого воздуха. Так что, выспавшись на славу и уничтожив собственноручно приготовленный завтрак из омлета с беконом и большой чашки кофе, я отправился в ТЦ в пункт проката. На этот раз решил прогуляться пешком. Занял у меня этот путь 20 минут. На улице, кстати, народу было на удивление немного, зато в самом ТЦ наблюдался настоящий ажиотаж. По крайней мере, реально пришлось отстоять добрых полчаса в очереди, пока я не добрался до заветного прилавка, за которым стояла все та же девушка. — А, вы! — радостно улыбнулась она. — Помню, помню. У нас вообще ноутбуки редко берут в прокат. В общем, мне вручили слегка потертый, но вполне рабочий аппарат. Я оформил договор и заплатил первый взнос. И все, надо же, оперативность и отсутствие бюрократии не могло не радовать. Еще раз прошвырнулся по магазинам, прикупил письменные принадлежности. При последнем разговоре с Вырубовым тот вручил мне памятку, на которой было написано, что необходимо иметь ученику. В принципе, набор совсем не отличался от того, что когда-то мне покупали для школы. И, кстати, прошвырнулся я еще и по здешним магазинам одежды. Все же, надо признать, гардероб Семена Соболева был весьма унылым. Зимы, как таковой, в здешней Москве не было. Климат слишком разительно отличался от привычного мне. С другой стороны, я никогда зиму не любил, так что от жары совсем не расстроился. Да и по одежде экономнее. К зиме куплю ветровку, а так джинсами, кроссовками и несколькими футболками пока обойдусь. На них потратил последние деньги. После всех трат у меня осталось всего чуть больше рубля. Но учитывая, что завтра мне должны перевести тридцатник, можно было расслабиться. Вернувшись домой, созвонился свано Он, кстати, сразу заявил мне, что заблокировал телефон Персифоны. Причем, судя по голосу, он был абсолютно спокоен. Под его руководством я подключился к интернету. Да, в моей новой квартире оказался Wi-Fi. Его стоимость была включена в арендную плату. И скачал программы, о которых сообщил мне Вано. После чего он удаленно подключился к моему ноуту. В общем, весь оставшийся день он крутил настройки. Ну а я... я просто бездельничал. Хотя нет. Я внимательно смотрел телевизор, особенно новостные каналы. Правда, если сравнивать со вчерашним днем, ничего нового не узнал. Сегодня практически все новости были просто повтором вчерашних. Только дикторы все больше и больше напирали на намечающийся конфликт между Российской империей и Пятым Рейхом. Настроил мой комп в Оно только к десяти вечера. Короче, все там у тебя есть. — сообщил он. — В братство сам войдешь. Если что пойдет не так, обращайся. Искренне поблагодарив его и пообещав проставиться нормальным пивом, а не его любимой жестью, распрощался с другом. Некоторое время провел за своим новым приобретением, заглянул в братство. Новых сообщений от загадочной «Б» не было, как и подписчиков и друзей. Хотя, откуда они могут появиться, если у Соболева ни одной новости не было выложено с момента создания аккаунта несколько лет назад? Тем не менее, запросы в друзья имелись с десяток. Но последний из них был год назад. да зачем вообще заводить аккаунт в социальной сети и потом бросать его вот так? Просто чтобы был?» «Странно. Ну, а мне сейчас тем более лучше пока не светиться. Так что оставим все как есть. Убедившись, что ноутбук работает исправно, отправился отдыхать. Перед завтрашним днем стоило выспаться. Утром я проснулся без будильника в половине седьмого, хотя поставил его на всякий случай. Вечером заранее посмотрел путь до школы. От моего дома минут двадцать прогулочным шагом. Вполне нормально. Чего лишний раз машину гонять? Да и лучше прогуляться, чем в пробках стоять. Без пяти восемь подошел к уже знакомому зданию повелителей Бурь. Калитка во двор школы была открыта, но вот учеников я не наблюдал. С другой стороны, и понятно, занятия-то начинались в десять утра. Перед входом в здание прогуливался, вырубов, одетый так же элегантно, как и в прошлый раз. Сразу стало заметно умение носить костюмы. Наверное, впитано с молоком матери. Не удивлюсь, если и в колыбели он лежал в костюмчике. Еле сдержался от того, чтобы не улыбнуться своей шутке. «Семен, рад вас видеть!» Доброжелательно улыбнулся мне директор. «Надеюсь, вы не против, если я вас так буду называть? Наши учителя привыкли обращаться к ученикам по именам». «Да я-то что, мне-то пофигу. Я вообще страшно демократичный». Поэтому заверил графа, что все в порядке, после чего мы отправились на своеобразную экскурсию по школе. Ее здание оказалось весьма удачно спланировано. В небольшой особняк умудрились запихнуть пять учебных классов, лабораторию и столовую, располагавшуюся в подвальном помещении. Я уж не говорю про третий самый верхний этаж, который занимал большой тренировочный зал полигон для занятий магией плюс отдельно зал со всевозможными тренажерами. Ну да, оздоровление без магии в этом мире пользовалось популярностью. Нет, косметическая магия, как я уже говорил, существовала, но это больше касалось женщин. Мускулы накачать или кубики на животе с помощью нее сделать было проблематично. Поэтому оставались старые проверенные способы, только вместо всевозможных белковых смесей использовали специальные зелья которые, надо сказать, тоже были недешевыми. Семен Соболев по причине своей бедности ими не пользовался, да и вообще ни в какие тренажерные залы не ходил. Какие уж залы в той клаке, в которой он жил. Поэтому, скажем так, дрещом сейчас я, конечно, не выглядел, но что-то похожее было. Мы уделяем особое внимание физической подготовке наших учеников сообщил мне Вурубов, заметив, что я заинтересовался залом. И не только физической, но и боевой. У нас очень опытный наставник по боевым искусствам и физической подготовке. Магам не всегда приходится полагаться на свои способности. Надо уметь, если что, удивить противника неожиданным приемам. Кстати, добавил он после небольшой паузы, во время которой я рассматривал зал. Вам, конечно, известно, что на поединках в КМШ разрешено применение боевых искусств. Так что в схватках нужно быть готовым к любым сюрпризам. Да, отличные магические схватки, в которых можно друг друга пинать. С другой стороны, чтобы это сделать, дамага еще надо добраться. Весело, чувствую, будет. Хотя, может, старые навыки помогут. Когда закончилась экскурсия, директор записал данные моей карты и, заверив, что стипендия на нее будет переведена сегодня, отвел меня на здешний склад, где мне выдали форму. Она оказалась вполне себе симпатичной. Такой аккуратный синий пиджак с нашивкой герба школы в виде какого-то странного смерча и такого же цвета брюки, плюс белая рубашка. Переоделся я в школьной раздевалке, в которой мне выделили личный шкафчик. В принципе, смотрелся я в этом наряде неплохо, да и пошито было, надо сказать, качественно. Не китайский ширпотреб, короче. Ну, а после этого меня проводили в класс. До начала занятия как раз оставалось минут десять. В коридорах появился народ, судя по всему, с младших курсов. Но, тем не менее, все равно, на мой взгляд, было пустовато. Кстати, как объяснил Вырубов, первые и вторые курсы были гораздо многочисленнее, чем третий. После второго курса происходил отсев, и на третий курс переходило уже гораздо меньше учеников. А вот в самом классе мое появление произвело ожидаемый фурор. Присутствующие ученики, всего их было, наверное, два десятка, уставились на меня с нескрываемым изумлением. Алена же весьма артистично тоже изобразила удивление. И отдельно было прикольно смотреть на Васнецова. На лице того отразилась настоящая гамма-чувств. Этакий ядрёный коктейль из удивления, злобы и предвкушения. Наверное, уже мысленно прикидывает, как со мной расправляться будет. А пока Сергей Федорович весьма церемонно познакомил меня со всеми. Вообще, в группе было восемь девушек, включая Алену. Кстати, фамилия у нее была Фирсова. В числе учениц та самая блондинка Елена. Елена Адаевская. Помимо нее еще две брюнетки, чем-то похожие друг на друга. Сестры Волконские. По внешности они проигрывали и Алене, и Адаевской, но тоже были весьма симпатичными. Правда, на мой взгляд, немного полноватыми. Остальные представительницы женского пола ничем не выделялись. Девушки как девушки. Я даже с первого раза имена с фамилиями не запомнил. Увы, каюсь, у меня еще в прежнем мире память на имена была не очень. Ну и, конечно же, главное возмутители спокойствия. Олег Васнецов, лысый кадр, уже два раза грозивший мне местью, и его более разумный прыщавый дружок Павел, фамилия у которого оказалась Везьмикин. Сразу было понятно, кто в группе заводилы. Остальные парни на их фоне выглядели какими-то серыми, что ли. Но, может, я и не прав, пока особо не приглядывался. Специально это было сделано или нет, но класс оказался небольшим. Крупная доска, учительский стол и два ряда по пять парт. И надо же, 19 мест были заняты, и единственное свободное оказалось именно рядом с соленой. Вот не знаю, что это, случайность или нет. По крайней мере, девушка выглядела спокойной и невозмутимой. Даже, я бы сказал, холодной. Ладно, посмотрим, что будет дальше. После знакомства начался урок, или, если правильно сказать, лекция. Читал ее лично, вырубов. Слушали его практически в идеальной тишине. Интересно, похоже, Сергей Федорович пользовался непререкаемым авторитетом. А что касается содержания самой лекции, вот здесь я реально подвис. Нет, я, конечно, читал в интернете, что существует достаточно много определенных текстовых заклинаний, которые выступают больше в роли таких вспомогательных и усиливающих магическую силу, но их оказалось просто несметное количество. Кстати, очень забавно. Эти текстовые заклинания почему-то назывались свитками. То есть... Маг обладает определенной силой. Например, огненный маг. Он может просто швырнуть свою сырую энергию в противника, если, конечно, имеет достаточный источник. А может использовать определенные фразы-свитки, которые позволяют уменьшить расход магических затрат и, в свою очередь, придать магии конкретную форму. Например, получится не просто сгусток огня, а огненная стена или огненный шар. Естественно, все видоизменяется, подстраиваясь под тип магической энергии, что использует маг. У кого это огненный шар и огненная стена с кольцом пламени, у кого-то молния и смерч, а у кого-то ледяная стрела и шторм. Но на самом деле вариантов много, однако самое сложное под силу только магам высоких кругов. Тяжелее всего, конечно, универсалом Они вынуждены выбирать ту стихию, которая им ближе всего. Лучше иметь 3-4 мощных заклинания, чем с десяток слабых. Распыляться – это не путь мага, короче. В любом случае, какой бы стихии ни была магия, уважающий себя маг должен преобразовывать ее в конкретизированные заклинания с помощью этих самых свитков. Тогда они дольше существуют и становятся намного мощнее. Про себя я пока толком ничего сказать не мог, но Вырубов не скрывал, что с моей непонятной магией, возможно, будет еще сложнее. Он до сих пор не мог ее классифицировать, слишком необычная она была. Но, как признался мне, она скорее ближе к воздушной, молнии и тому подобное. Интересно, как трансформируется моя магия? Во что? Все оказалось очень непросто. Текстовые заклинания, по-моему, создавались какими-то извращенцами. Между прочим, нигде особо не упоминалось, кем были их авторы, как народные песни в моем мире. Свитки представляли собой жуткий набор букв, которые и выговорить-то было тяжело. А в процессе того, как их произносишь, надо было концентрировать энергию и вливать в этот самый текст, активируя его. При этом сам текст произносился мысленно. То есть проводились все эти магические операции молча. В общем, полная задница. И самое главное, чего Вырубов явно не учел, взяв меня на последний курс, я ни хрена этих свитков не знаю. Народ, сидевший рядом со мной, учил их два года. А тут я типа такой красивый приперся. Но Сергей Федорович, по-моему, понял свою ошибку. Видимо, догадался по многозначительному выражению на моем лице. Поэтому меня не трогал. Зато я стал свидетелем, как ученики произносили эти самые зубодробительные свитки. Да, оказывается, надо еще учиться их произносить. Я в шоке. Вроде не надо вслух читать эту дребедень, но даже воспроизвести мысленно подобный текст оказалось невероятно сложно. Как оказалось, практически невозможно. По крайней мере, у меня не получилось. А вот судя по тому, что у остальных учеников периодически появлялись в руках всевозможные огненные шары и молнии, для них эта проблема не составляла. Похоже, мои неудачные попытки заметил Васнецов Я несколько раз ловил на себе его ехидный взгляд. Было видно, что его просто подмывает высказаться. Но на уроке он, судя по всему, не рисковал это делать. Когда занятие закончилось вырубов отвел меня в сторону и вручил флешку на которой были лекции первого и второго курсов я получил настоятельный совет заняться дома их изучением что ж вполне логично а вот после того как препод покинул аудиторию ко мне сразу подошел васнецов со своим закадычным прищавым другом ну и блондинка стояла чуть поодаль а остальная группа похоже вся обратилась вслух дружно наблюдая за разворачивающимся представлением. «Ну что, курьер, значит Соболев твоя фамилия?» Голос его просто сочился ядом. «Смотри, Соболев, по сторонам внимательно. Или думаешь, если вырубу понравился, то в сказку попал? Сказку я тебе устрою, Соболев, только страшную». «Да ты что!» — иронично заметил я. «Уже боюсь». «Ты лучше не трогай меня, а то снова будет больно». «И я, граф Соболев, советую запомнить». Олег слегка побагровел. Я уже было приготовился к схватке и собирался дать ему отпор, но, к моему удивлению, тот вдруг успокоился. И, кстати, не только к моему. Похоже, удивились все присутствующие. «Да ты что!» — как-то гнусненько усмехнулся Васнецов. «Графы не работают курьерами и не позорят звание дворянина» что ты, похоже, делал всю свою жизнь. «Звание дворянина позорят некоторые представители дворянства, которым вежливость незнакома, и которые ведут себя как деревенское быдло», – парировал я. Моя фраза прозвучала достаточно громко и сразу произвела впечатление на одноклассников, установив в классе мертвую тишину. «Воснецов вновь побагровил». «Интересно, а вот у него свойство кожи такое, что ли? Хамелеон какой-то». «Ты сейчас меня оскорбил?» «Наконец прорычал он». «Зачем?» Смерил я его снисходительным взглядом. «Просто сказал правду. Тебе ее никто другой не скажет. Бояться, наверное». «Ах ты, тварь!» «Тогда дуэль!» Выпалил он. «Уверен?» И хидно уточнил у него. «Дуэли вообще-то запрещены». «Если ты трус», — начал было тот, но тут же вмешался его прыщавый друг. «Олег, они действительно запрещены. Зачем?» «А ты молчи, Паш», — грубо прервал его Олег и вновь повернулся ко мне. «Боишься?» «Нет, не боюсь», — сообщил я. «Этот идиот думает, что меня из себя может вывести. Судя по реакции, я скорее его из себя выведу». Но из-за такого отмороженного идиота, как Олег Воснецов, добавил я, попасть под исключение я не хочу. Ого! Учитывая, как набычился мой оппонент и сжал кулаки, походу назревает драка. Но можно и помахаться. Хотя этот дурачина может и решиться на атаку магии в классе. Он, как я понял, чистый огневик, но не может не помнить, что я могу противостоять огню. Значит, имеется какой-то подвох, хотя существует вариант, что Васнецову злость помешала трезво оценить ситуацию. В любом случае, я приготовился использовать свое имбовое заклинание. Паше, стоявшему рядом с Васнецовым, присоединилась пара учеников с весьма решительными лицами, а вот остальные смотрели то на них, то на меня с нескрываемым интересом. Только у Алены был какой-то странный взгляд. Мне показалось. Или она смотрела на Васнецова с сожалением. А так? Атмосфера в аудитории накалилась, я бы сказал, до предела. «Ребята, не надо», — робко произнесла Елена. «Сейчас практикум. Черт устроит нам...» Не знаю, кем был этот самый черт, думаю, нерогатым и козлоногим. По крайней мере, упоминание его имени слегка охладило горячие головы. «Так, Олег, отчасти парень прав», — заявил прыщавый друг Васнецова. «Ты это за кого вообще?» — возмущенно уставился тот на него. «Я за здравый смысл», — ответил Паша, улыбнувшись. «Ну а спор можно решить в тренировочном зале на учебном ринге. Вон, черта возьмем, в арбитры. Он только порадуется такой инициативе». «Хм...» — Васнецов вроде как остыл и посмотрел на меня злым, но уже более спокойным взглядом. «Ты согласен, Соболев?» «Согласен», — коротко ответил Васнецову. «Отлично», — кивнул тот. «Тогда после занятий в половине восьмого в зале знаешь где?» «Разберусь», — успокоил его. «Надеюсь», — презрительно сказал он. «Я тебе уши отрежу, так что позаботься о целителе». «Хотя вон можешь с Еленой договориться», — он кивнул на блондинку, — «за отдельную плату». «Так там учебный класс», — осторожно возразила та. «Как ты уши хочешь отрезать?» «Эх, Адаевская», — одарил девушку с нисходительным взглядом Воснецов. «Ты сарказм совсем не понимаешь, хотя знаешь же, что и в учебных боях травмы могут быть». Он с гадкой ухмылкой подмигнул мне. «Если постараться. Пошли уже, черт ждет!» Ученики повалили из класса, а за ними я и внезапно оказавшаяся рядом Алена. «Что за черт такой?» – поинтересовался я у нее. «Барон Чертков Андрей Андреевич», – ответила она, – «преподаватель по боевым искусствам и физической подготовке. Его здесь все ученики боятся». «А он прямо-таки страшный!» Скорее отмороженный, маг-универсал, пятнадцатый круг, плюс отличная физическая форма и огромный опыт в виде наборствах. Мда, захотелось посмотреть на это чудо по кличке Чёрт.